Глава сорок четвертая. Регина. Я хихикнула, потом еще раз и еще, пока не закатилась в диком хохоте. Я смеялась и смеялась и никак не могла остановиться. Схалипывала, хрюкала и кала и продолжала заливаться смехом. Не знаю, что со мной было. Наверное, это вопрос к психологам или даже психиатрам, почему меня накрыло именно таким видом истерики. Но я смеялась и не могла остановиться. Все это время Арий крепко меня обнимал, ни на секунду не отпуская и не давая сползти вниз, когда я обессилела от смеха и ноги перестали держать, норовя подогнуться. И все время, пока меня плющило от хохота, он целовал мои волосы и легонько похлопывал меня по спине, как матери делают с чересчур возбужденными малышами, чтобы успокоить. А когда у меня не осталось сил не то, что смеяться, а даже просто дышать, он подхватил меня на руки, открыл портал перед носом набежавшей на площадь стражи и перенес на берег моря. Усадил на теплый песок, стащил с ног туфли и принялся снимать с меня платье. И все это молча и так решительно и быстро, что я опомниться не успела, как осталось в одном нижнем белье». И не было никакого смущения или неловкости. Я просто глубоко вдохнула напоенный морем воздух, радуясь, что ребра больше не сдавливает дурацким корсетом. И вытянулась на песке, глядя в ночное небо. Оно было густым и очень низким. Казалось, темно-синий отрез бархата, усеянный золотыми точками, висит прямо над головой. Только протяни руку и коснешься. Рядом прилег Арий и взял мою ладонь, переплетаясь пальцами. Так мы и лежали, не разговаривая и не двигаясь. Молча держались за руки, глядели на небо и слушали, как в темноте шелестит вода, ритмично наползая на песок. А потом Арий повернулся ко мне и поцеловал. Очень легко, едва касаясь, прошелся по губам, по щеке, очертил линии бровей. Поймал губами мои ресницы сначала с одной стороны, потом с другой. И снова сладко коснулся губ. И, как всегда, от прикосновений этого мужчины по телу побежало тепло. Словно воздушные пузырьки заскользили от сердца во все стороны. дотекая до кончиков пальцев и щекоча макушку. «Расскажешь, что случилось?» Ари лег на спину, подтянул к своему боку и умостил мою голову себе на плечо. Чуть подвигался, устраиваясь поудобнее, и обнял горячими руками, от которых по коже побежали старые подружки-мурашки. «Почему ты убежала из таверны?» «Ну и что мне ему ответить?» Рассказать, что во мне проснулась дикая ревность к той женщине, которую он назвал невестой. Ревность и обида на то, что тусит он со мной, а жениться собирается на другой. Было это уже в моей жизни, спасибо, больше не надо. Второй раз я не переживу. Если мне объявят, что я классная девчонка, и обязательно встречу другого парня, а ему пора под венец». Да и нет у меня никакого права ревновать, потому что, по большому счету, Арий мне ничего не обещал. А слова про «будешь жить со мной» — это вообще ни о чем. У меня, например, Гена был, тоже со мной жил, подоконник украшал. И ведь сколько раз давало себе слово обходить этого зеленоглазого красавца стороной. И каждый раз стоило только ему приблизиться. как все мои намерения улетучивались. И оставалась только глупая я, плывущая как мед на солнце от его голоса, взглядов и горячих рук. Поэтому я молчала, наслаждаясь его близостью и зная, что скоро это закончится. И Ари тоже молчал, просто грел меня в своих объятиях. А потом спросил... Хочешь со мной полетать? Где-то в этом мире. Большая комната, заставлена старой тяжелой мебелью с потертой обивкой и сбитыми кое-где углами, едва освещалась парой крошечных светильников, висящих высоко под потолком. За окном давно царила ночь, густая и жаркая, как часто бывает в этих краях в самой середине лета. Через открытые настежь окна не долетало даже легкого дуновения ветерка, готового подарить желанную свежесть. Но мужчинам, собравшимся здесь в этот поздний час, не было нужды ни в ярком свете, ни в прохладе. В центре комнаты стояло массивное, больше похожее на трон кресло, в котором, скрючившись, сидел пожилой мужчина в расшитом золотом халате. Перед ним на стульях с высокими спинками расположились трое. Два молодых, нервничающих мужчин в дорогой одежде и зрелый красавец с легкой сединой в темных волосах и скучающим лицом. Казалось, он находится здесь исключительно по обязанности, в отличие от молодых, взирающих на старика в кресле с тревогой и ожиданием. Мужчина на троне был зол. Его немолодое лицо с густыми кустистыми бровями искажало ярость. Сухие узловатые пальцы стискивали подлокотники кресла с такой силой, что старое дерево начинало трещать. «Вы тупые бараны! Прошла неделя, как младший Даниланис притащил девку из Нижнего мира, а вы до сих пор даже не выяснили, это та, кого мы ищем или нет!» Мужчина на минуту замолк, пытаясь обуздать свою злость. «Раз уж вы упустили ее в том мире, то хоть здесь могли бы сделать свою работу. А вместо этого я без конца слышу сказки, как вам сложно добраться до этой девки». «Великие...» заикнулся был окрасивый блондин с нежным голосом. Мужчина перевел взгляд на его лицо и рявкнул. «Бастиарий, ты опять натянул на себя эту дурацкую личину! Смотреть противно на твои сладкие губки!» «Дедушка, мне так больше нравится!» Протянул красавица обиженно насупившись. «И за что меня покарали темные боги, одарив такими бесполезными и беспомощными потомками?» Сквозь зубы процедил тот, кого назвали великим. «Без дырь и немощи! За все приходится браться самому!» «Отец, я уверен, что это не она. Ничто не указывает, что это рыжая, такову мы ищем. У нее нет вообще никакой магии!» – заговорил старший из троих. Голос был скрипучий, сиплый и резал слух, неприятно контрастируя с красивой внешностью. «И даже если мы ошиблись, и это принцесса, нужно просто убрать ее, и все. Кому есть дело до жизни какой-то пришла из низших миров?» «Ты тупой кусок дерьма, Варис!» — зашипел старик. «Нам нужна живая наследница рода. Я слышал, на отборе уже произошло два покушения на жизнь участниц, и кто-то пострадал. Надеюсь, это не ваших рук дело». Старик обвел всех троих подозрительным взглядом. «Если с девкой что-то случится до того, как я буду уверен, что она нам не нужна, вы трое об этом пожалеете». «Дедушка, я здесь ни при чем», – замахал руками Бастиарий. «Я с ней только что познакомился, и она сразу натравила на меня вся псиокаля», – обиженно добавил красавчик. «Да, мне доложили, что рыжая без всяких опасений бегает по дворцу, и все больше и больше обрастает друзьями и защитниками». Хм, «Значит, даже Псиокаль взялся ее хранять», — задумчиво проговорил старик. «И дракон не отходит от нее ни на шаг». Старик замолчал, размышляя. Потом стукнул кулаком по подлокотнику. «С этой минуты ничего не делаете, только наблюдайте И обо всём докладываете мне. Пусть всё поутихнет и успокоится. С девкой постарайтесь подружиться. И ваши шлюхи с отбора пусть набьются к ней в подруги. Поняли меня?» Злобно прикрикнул старик напоследок. «Пошли вон отсюда! Мне надо подумать». Оставшись в одиночестве, старик с трудом сполз с кресла и доковылял до дальнего угла комнаты, где, скрытый от посторонних глаз, на стене висел портрет улыбающегося мужчины. С ненавистью уставившись на него, старик сжал кулаки и хрипло прокричал. «Все равно я все верну! Я верну свою силу и свой трон, а тебя уничтожу!» И сила древних королей мне поможет.